Глава 20. Эля. Первую половину дня я трачу на поход по магазинам. Нужно подобрать платье для мероприятия на фирме, и, к счастью, у меня есть для этого декретное, поступившее на карту. За последние месяцы я сильно похудела. Вещи из старого гардероба висят на мне, как на вешалке. Да и лишний раз не хочется заезжать в мамину квартиру и перерывать полки шкафа. Совершенно не горю желанием встречаться с ней и снова выслушивать нотации и причитания. От похода по магазинам разболелась голова. Шипоголиком я никогда не была, да и вообще привыкла в последнее время сидеть дома с детьми. Становлюсь в какой-то степени социофобом, которому комфортнее в квартире, чем среди шумной толпы. Поэтому и платье я выбрала быстро. Но позвонив домой, узнала, что Димочка спокойно спит, а Соню забрал в гости дед и не стала торопиться обратно. В итоге примерила и купила еще одно. Раз такое дело, решаюсь заглянуть в салон красоты и привести в порядок прическу и ногти. Немного подравниваю кончики, освежая цвет волос. Мне делают маникюр, красят ногти светлым покрытием. Каждый взгляд в зеркало оживляет мысли о Демиде. Думаю о том, как он отнесется к переменам в моем внешнем виде, заметит ли. Контрастность моих желаний раздражает. Прошу его держаться подальше, а сама жду горячих восхищенных взглядов. Понимаю, что так нельзя — Я сама его толкнула но и ничего поделать с собой не могу. Игнорировать присутствие Демида в моей жизни и чувства к нему не получается. Девушка-парикмахер очень мила, постоянно делает комплименты и улыбается. Я знаю, что это ее работа, наверняка она всем такое говорит, но тем не менее почему-то верю, что осветление пряди меня освежает и придает облику в целом более привлекательный вид». Даже отражение в зеркале мне нравится хотя за время материнства я практически забыла о том, что я женщина. Впервые за долгое время ощущаю себя на свой возраст, ведь последние месяцы так вымотали меня, что мне казалось, будто я прожила долгую тяжелую жизнь. «А у вас можно записаться на макияж и прическу?» спрашиваю у милой девушки, решая в этом деле довериться профессионалу. Называю число и назначаю время, надеясь, что не случится ничего непредвиденного с детьми. С ними никогда нельзя ничего предполагать и планировать. Заболеет Димочка или Соня, и все, не пойду я никуда. Возвращаюсь домой, нагруженная пакетами. Улыбка не сходит с лица, постоянно любуюсь маникюром и поправляя летящие локоны, наслаждаясь новой прической и укладкой. «Ой, как вам идиоты, Элечка!» Няня не оставляет без внимания изменения во мне. «А платье купили? Покажете?» «Сейчас, конечно же. Я два купила» говорю с улыбкой шепчащая няня видя как она прикрывает дверь в спальне димочка все еще спит недолго ли потом будет всю ночь бедокурить ему бы лучше не спать больше двух часов днем вздыхаю вспоминая вчерашнюю ночь когда ребенок не давал спать постоянно просыпаясь да действительно соглашается со мной няня пойду разбужу его хотя так жалко их всегда будить да мне и самой жалко но режим наше все Повторяю тяжелый вздох няни, а сама иду в ванную умываться. Потом переодеваюсь в домашнее и ловлю себя на мысли, что без Сонечки дома слишком тихо. Но нельзя быть эгоисткой, дедушка тоже хочет побыть с ней. Вчера Димит рассказал мне о том, что нанял детектива, и о результатах его расследований. Я-то и так знаю правду, и мне мерзко от того, что я должна выслушивать от бывшего мужа факты о себе, ведь моему слову он не поверил. Но в то же время стараюсь понять его. Если бы мне предоставили неоспоримые доказательства измены Демида, например, фотография с любовницей, переписку с ней, или же его бы обвинили в преступлении, которого он не совершал, а суд доказал бы его вину и назначил срок, неужели у меня не мелькнули бы подозрения? Верила бы я так слепо Демиду. Ведь правильно говорят, дыма без огня не бывает. В какой-то степени я дала почву для подозрений, помогая Алику деньгами втайне от мужа». Что-то, кстати, Алик притих, затаился, не к добру это. Честно говоря, его тёмные делишки для меня огромная новость. И мне сложно поверить в то, что он имеет гораздо больше 50 тысяч за пазухой. А ведь как он умолял меня дать в долг и не говорить об этом никому, потому что стесняется своего бедственного положения и неспособности зарабатывать больше денег. Теперь я понимаю, какой была дурой. Не удивлюсь, если он замешан, как и думает Демид в нашем расставании. Мне нечего было сказать бывшему мужу на его слова. Я просто кивала, чувствуя внутри одну лишь пустоту, которая ничем не заполнялась. Но узнал он правду. Справедливость восторжествовала? А что дальше? Урон нанесен, и ничего не вернуть назад. Да, он очнет бумажную волокиту по возвращению себе прав отца на нашего с ним сына. Сделает снова этот чертов тест ДНК, на который я дала согласие, потому что мне уже все равно. Признает Бусю своим. Но что толку-то теперь? Отец приглашает нас всех на свой юбилей. Сообщил он мне позавчера, как ни в чем не бывало. «Я не пойду», — ответила почти машинально, по обыкновению отвергая любые поползновения Демида в мою сторону. «Эля», — нажимал он голосом, а взглядом давал понять, что устал от моего упрямства, но я не собиралась отступать и сдаваться. «Я не хочу и не пойду. Отец хочет извиниться перед тобой. Что мне, ваши извинения? Они ничем не помогут и ничего не вернут». Тогда я отказалась идти. Зачем же я купила подарок свёкру? Вот действительно, в самой себе не могу разобраться. Совершенно настолько противоречивые поступки, что не понимаю себя. Может, стоит сходить к свёкру на юбилей? По крайней мере, это избавит от расстроенного личика Сони, который уже не умолкая говорит о том, какой весёлый и интересный праздник нас всех ждёт. А вечером Демид снова огорошивает меня новостью. Климовы хотят с нами встретиться. А они что, в России? Удивлённо хмурю брови, доставая посуду из посудомойки и раскладывая по полкам. Демид говорит о наших друзьях со студенческих времён. Ксюша и Глеб поженились точно так же, как и мы, в молодости, но у Климова работа, связанная с разъездами, поэтому в тот тяжёлый период развода с Демидом мне не пришлось столкнуться с их осуждением. Они не приняли ничью сторону, потому что мы попросту не пересекались. А были и другие приятели, те, кто осудил меня, встав на сторону Демида, Кто-то просто решил не вмешиваться и прекратить общение с обоими». «Да», — отвечает на мой вопрос мужчина, вырывая своих мыслей. «Они приехали останутся. Глеб переводит бизнес на родину. Как только он позвонил, я сразу согласился с ними встретиться. Ты мог спросить меня, Демид?» «Упрекаю его». «Эля, что мне было делать?» «Рассказывать им о наших проблемах? Это не телефонный разговор. И разве ты не хочешь увидеть Ксюшу? Вы же так дружили». «А что теперь делать мне?» Сплёскиваю руками. «Вести себя так, будто у нас ничего не происходило? По крайней мере, придётся объяснить, почему мы из большого дома, который так долго выбирали, переехали в эту квартиру. Что они знают о нас?» «Расскажем, как есть». Демид заметно сжимает челюсти. Он злится? Да и пусть. Ему полезно. «Вот бери и рассказывай, а я не буду встречаться с ними», гневно заявляю ему, бросая полотенце на стол. «Уже поздно, я пригласил их на завтра в ресторан. Помнишь, в котором мы так любили раньше собираться? И ты вроде два платья купила. Одно как раз наденешь на корпоратив, а другое в ресторан. Кстати, тебе идёт новая прическа». Тряхнув волосами, сердито гляжу на Демида. На комплимент реагировать не намеренно не дождётся. И пусть внутри приятно млеет от мужского внимания, я — кремень. «Тебе няня меня с потрохами сдала? Про платье?» «Да так, между делом сказала, когда уходила». Демид жмёт плечами и повисает напряжённая тишина. Остаётся решить, пойду я или не пойду в ресторан. Вообще, климова ничего плохого мне не сделали. Я очень хочу с ними встретиться. Ладно, но только пусть будет всё по-честному. Я не стану покрывать тебя, Демид, а ты сам рассказывай про нашу ситуацию».